Глава 26. Кенна. Когда я просыпаюсь, ещё темно. Неровная земля впивается мне в спину. Брезент, из которого сшита палатка, пахнет плесенью. И этот запах напоминает мне о том, где я нахожусь. Я ощупью пытаюсь найти телефон. Осталось только 4% заряда. Я проверяю время. Половина пятого. Гребаная разница во времени. Я так ещё и не пришла на местное. Я закрываю глаза и пытаюсь силой воли заставить себя заснуть. Шипящий звук. Похоже, кто-то рукой провёл по брезенту. Я резко открываю глаза. Кто-то находится рядом с палаткой. Этот человек очень медленно расстёгивает молнию, Чтобы открыть полу, я принимаю сидячее положение, моргаю, глядя в темноту. Шш, это я. Звучит очень тихий шепот. Кто? шепотом спрашиваю я. Шшш, Клемент. Пошли. Я очень тихо выскальзываю из спального мешка. Что ради всего святого ему могло потребоваться? На мне только футболка и трусы. Я ощупываю пространство вокруг в поисках шорт, которые были на мне вчера. Натягиваю их и босиком выползаю из палатки. Клемент ждёт у приоткрытой полы. Его силуэт едва виден. «Пошли», — повторяет он. Я слишком сонная, чтобы спорить, и иду за ним. Вглядываюсь в темноту, чтобы увидеть, куда ставлю ноги. Но деревья по большей части закрывают лунный свет, и я ничего не вижу. Где он? Я вытягиваю руку вперёд, щупаю воздух. Затем вспоминаю, как он голосовал против меня. Живот сжимается от страха. Вероятно, последовать за ним было не самой лучшей мыслью. Но теперь я точно потерялась и не смогу найти дорогу назад в палатку, если захочу. «Я здесь», — шепчет он. У меня нет выбора, кроме как опустить руку ему на спину и идти за ним. Я то и дело подворачиваю ноги. От его кожи, даже сквозь тонкую футболку, исходит жар. Мне кажется, эта тропинка ведёт на пляж. Вероятно, он знает дорогу по памяти. И снова разница во времени работает против меня. Вместо того, чтобы проснуться, как вчера утром, когда у меня сна не было ни в одном глазу, мой мозг сейчас плохо соображает, а тело кажется тяжёлым. Что-то впивается мне в пятку. Я жалею, что не было сланцы. Раньше в Корнуоле я летом часто ходила босиком. Но теперь, после многих месяцев жизни в городе, мои несчастные подошвы стали нежными. Плеск волн становится громче. В конце тропы виден свет. Это полумесяц висит над океаном и кажется поразительно ярким после тени под деревьями. Песок под ногами холодный и шероховатый. Волны светятся, кажутся белыми от пены, когда опадают. И я сразу же понимаю, что кататься мы сегодня не будем. Они маленькие. Они приходят к нашему берегу уже такими, схлопнувшись где-то вдали. Когда я поворачиваюсь, Клемент смотрит на меня. Чего ты боишься, Кена? И снова возникает ощущение, что он преднамеренно пытается привести меня в замешательство. Зачем тебе это знать? Потому что твои страхи это наши страхи. Говоря это, Клемент рисует в воздухе кавычки. Что бы это ни было, Скай докопается. Если я тебе скажу, откуда мне знать, что ты не передашь это ей? Ты не можешь это знать. Я задаю ему тот же вопрос. А ты чего боишься? Клемент смотрит на меня раздражённо. Лошадей. Я с трудом сдерживаю смех. Он смотрит на меня ещё более раздражённо. Дело в их зубах. Я стараюсь убрать улыбку с лица. Чего ещё? Он колеблется. Боюсь ослепнуть. Он не отпускает мой взгляд. И я чувствую, что это правда. Интимность этого признания поражает меня. Я видела, как он катается на волнах как отжимается и подтягивается. Можно было бы посчитать его неуязвимым, судя по всему этому. Да он на скалу залез без страховки с вывихнутым пальцем. И вот он здесь признаётся в глубинном страхе. «Среди всего прочего», — добавляет он. «А ты?» «Я тебе не скажу». Он снова раздражённо вздыхает. Скай вынюхивает у всех их слабости. Так что будь готова к этому. Она тебе не нравится? Он хмурится. Нет, она мне нравится. Но тут произошло кое-что нехорошее. Пошли. Я иду за Клементом, кромки воды. Луна освещает его профиль, когда он изучающе осматривает океан. Он поворачивается ко мне лицом. «Сколько времени ты можешь задерживать дыхание?» У него за плечом блестит вода, чёрная, как чернила. Внезапно до меня доходит, как здесь пустынно. И если я закричу, то волны и ветер заглушат звук до того, как он успеет долететь до остальных. И я стараюсь отделаться от образов. Он хватает меня и толкает под воду. «Зачем тебе это знать?» «Это одно из испытаний во время инициации». На берег накатывает волна. Вода плещется вокруг наших лодыжек. Её температура на несколько градусов ниже температуры человеческого тела. Я смотрю на лицо Клемента, Ищу подсказку, какие у него намерения. Но, судя по его взглядам в сторону деревьев, я понимаю, что на самом деле он хочет только, чтобы нас не потревожили. Прямо сейчас у меня от разговора с ним мурашки бегут по телу. Мне страшно, но я очень стараюсь этого не показать. «Зачем она нужна?» — интересуюсь я. «Это идея Скай. Мы племя, поэтому мы не хотим слабаков в наших рядах. Потому что они тянут все племя вниз. Она будет тебя проверять сегодня. Мы стоим на расстоянии вытянутой руки. То и дело, отмахиваемся от комаров. Может, две минуты? Наконец говорю я. Клемент смотрит на меня скептически. Я работала над задержкой дыхания. Только я не уверена, следует ему это говорить или не следует. В бассейне? Да. Когда работаешь со спортсменами, нужно быть в курсе всех последних техник тренировок. Не знаешь, будешь выглядеть дурой, если не понимаешь, о чём они говорят. В таком случае они больше не станут тебе верить, как физиотерапевту. Я также занимаюсь всеми этими техниками, потому что это интересно мне самой. Ещё до того, как это вошло в моду, Сёрферы, катающиеся на больших волнах, учились контролю дыхания, проводили специальные тренировки, чтобы подготовиться к длительному пребыванию под водой после падения с волны. Теперь этим занимаются все. Этому учат во время занятий йогой, этому обучаются деловые люди и даже школьники. Касим, Микки и я вместе прошли соответствующий курс. Только его это не спасло. «Когда волны бросают тебя из стороны в сторону, это совсем другое дело — не сравнить с бассейном», — замечает Клемент. «Это я понимаю. Что включает испытание? «Не знаю. Каждый раз всё по-новому. Но тебя доведут до самой грани твоих возможностей. Если ты не хочешь, чтобы я оставалась здесь...» Почему ты мне это рассказываешь?» Клемент не отвечает. Иногда он смотрит на меня так, что меня это пугает. На самом деле он смотрит так, словно видит не меня, а кого-то другого. Я скрещиваю руки на груди. «Пока ты мне не объяснишь, я ничего не буду делать». Он издаёт звук, напоминающий шипение. Он раздражён. Последняя девушка, которая участвовала в испытаниях, запаниковала. У меня в животе все сжимается. Сцена, которая появляется у меня в сознании, безобразна. Кто была последняя девушка? Они же говорили мне, что никого больше не было. Я не хочу, чтобы это повторилось, объясняет Клемент. Поэтому тебе нужно потренироваться. Хорошо. Я обижаюсь на Мики за то, что не предупредил меня об испытаниях. Они совершенно точно её чем-то держат. Клемент показывает мне несколько разминочных упражнений, похожих на те, которые мы делали во время курса по обучению контролю дыхания. Два раза выдохнуть, причём выдохи должны быть такими же долгими, как вдохи. Три долгих вдоха, Затем задержка дыхания. Когда он выдыхает, воздух вылетает у него между зубов со свистом. Я копирую его действия. Он снова смотрит в сторону деревьев. Затем идёт в воду. Но туда, где мелко. Я с опаской следую за ним. «Теперь давай под воду», — велит он. «Он тащится от этого? Ведь в мире живёт немало больных людей». Я изучающе смотрю на его лицо. Но вижу только сильное нежелание заниматься здесь со мной. Поэтому я делаю вдох и ныряю под поверхность. На дне усаживаюсь, скрестив ноги. Уши закладывает. Они наполняются водой. Из ноздрей вверх бегут маленькие пузырьки. Щекочет мне лоб. Волны нежно качают меня, проходя у меня над головой. Я мысленно считаю секунды. Я погрузилась совсем не глубоко и нахожусь фактически под самой поверхностью. Но здесь очень темно, и я ничего не вижу. Клемент в любой момент может опустить руки мне на плечи. Я почти жду этого. Когда я всплываю на поверхность, хватая ртом воздух, он стоит скрестив руки. «Одна минута двадцать секунд», — объявляет он. Судя по его лицу, этого недостаточно. Но секунда, по ощущениям, воспринимается как две, когда задерживаешь дыхание. Я помню это из того же курса. «Снова», — приказывает Клемент. «Я делаю ещё одну попытку. Получается на двадцать секунд дольше. А теперь я буду руками удерживать тебя под водой. У меня перехватывает дыхание. «Это как при больших волнах», — поясняет он. «Ты не можешь выбирать, когда всплывёшь». «Я представляю, как хочу всплыть на поверхность, но не могу», — как, вероятно, пытался Касим. «Нет. Я хочу тебе помочь». Клемент опять раздражённо смотрит на меня. «Давай я сделаю это первым, хорошо?» Он снимает футболку скатывает её в шар и бросает на берег. «Что? Мне удерживать тебя под водой?» «Да». У него вздымается грудь, и поднимаются плечи, когда он вдыхает воздух. «Как я узнаю, что ты хочешь всплыть?» «Я буду подниматься, а ты не давай мне этого сделать. Мы всегда можем задерживать дыхание дольше, чем думаем». Он снова делает вдох и ныряет. Я на ощупь ищу его плечи и нахожу. У меня мгновенно подступает к горлу тошнота. Касим это чувствовал в последние мгновения жизни. Давление океана, который удерживал его под водой. Я убираю руки и отступаю назад. Клеймент остаётся под водой. Я мысленно считаю секунды. Дохожу до минуты и понимаю, что сама тоже задерживаю дыхание. Вода мерцает. Я хочу силой вытащить его на поверхность. Я слишком расстроена, чтобы считать дальше. Наконец Климент всплывает и хватает ртом воздух. Кажется абсолютно спокойным. Почему ты не удерживала меня под водой? Не могла. Тебе нужно быстро стать более упорной и жёсткой. Не сентиментальничать, если хочешь здесь выжить. «Твоя очередь». «Не думаю, что могу это сделать». Клемент бросает взгляд в сторону деревьев. «Мьярда! Мьярда! Дерьмо, говно, хрень. Испанский. Примечание переводчика. Там кто-то стоит и наблюдает за нами. Из тени выходит Райан и идёт по песку». «Чем вы занимаетесь?» «А ты как думаешь?» — огрызается Клемент. Волну проверяем. Сколько времени там стоял Райан? Я жду, чтобы он что-то сказал, но Клемент толкает меня в руку, чтобы уходила вместе с ним. Райан остаётся на песке. Мы вместе идём назад на поляну. Напомни ещё раз. Почему ты мне помогаешь? Спрашиваю я. Во взгляде Клемента боль. Я не хочу, чтобы у меня на руках было ещё больше крови.